Часть третья. Ты что такой мрачный? Спросила жена, открыв Алексею дверь. Меня обманули, Сашенька. Человек, которому я сделал доброе дело. Бывает. Почему так? А ты сам всегда хороший? Но я ведь женщин стальной линейкой не душил. Что, маньяка поймали? Охнула Саша. И кто он? Не будем об этом. Слушай, давай не будем откладывать и прямо завтра поедем смотреть на весну. Завезем детей к маме и поедем. А почему с детьми нельзя? Тебе надо отдохнуть. И мне тоже. У меня еще есть время подумать и принять решение. Поедем, Сашенька. Тоскливо повторил он. Хорошо. Мы поедем гулять завтра. Вдвоем. Ты и я. У меня замечательная жена. И ты только сейчас это понял, поросенок? Они поехали в центр, в парк культуры и отдыха. Было солнечно, но еще прохладно. Саша замерзла, бродя по асфальтовым дорожкам, но все равно была очень счастлива. «Знаешь, мне хочется что-нибудь на память об этом дне», сказала она. «Что, например?» Тут есть уличный вернисаж напротив парка культуры. Выставка картин на продажу. Давай зайдем туда. Ты что, картину хочешь купить? Самую маленькую прималенькую. Александра развела руками, показав, какой должна быть картина. Хорошо, что я денег с собой много взял. Хотел сводить тебя в дорогой ресторан. В очень дорогой, намекнул Алексей. не Купи мне лучше картин а выбор у меня есть, и не рассчитывай. Ну что ж, тогда согласен, притворно вздохнул Алексей. Они вышли из парка и спустились в подземный переход. Потом, ежась от ветра, добрели до уличного вернисажа. Народу там было гораздо меньше, чем картин, и продавцы явно скучали. Алексею не очень-то нравилась вся эта лубочная живопись, и он хотел сделать покупку побыстрее. Но жена заявила упрямо и весьма решительно. «Я хочу осмотреть все, раз уж мы сюда приехали». И он снова покорно кивнул. «Хорошо». А потом долго бродил среди стен, увешанных картинами, И, чувствуя, что устает, смотрел на этих бесконечных лошадей, на блюдо с румяными яблоками, на сирень. Сирень в вазе, сирень, лежащая на столе, сирень в глиняном кувшине. А потом был этот сладкий толчок в сердце, пик интуиции, на шо. Картина висела на серой стене, покрытой облупившейся штукатуркой. Необыкновенная картина. Невероятно нежные, даже какие-то по-детски слабые, наивно прозрачные краски. В тонкой, вытянутой вверх нежно-голубой стеклянной вазе, которую было почти незаметно, стоял невесомый и такой же тонкий букет. Алексей знал из детства, что эта трава называется кукушкины-слезки. А как называются цветы? То ли темно-розовые то ли нежно-малиновые, с рваными краями, не знал. Поэтому он нагнулся, разбирая подпись к картине. Да, она как-то называлась. И еще один сладкий толчок почувствовала его сердце. На бумажке, приклеенной скотчем к деревянной раме, было старательно выведено печатными буквами. Нежность. Саша тоже остановилась, И вздохнула восхищенно. Купим, но, услышав цену, вздрогнула. Как дорого. Купим, сказал Алексей бородатому мужику в черном берете. Типичный художник, даже шарф с живописными кольцами обмотан вокруг тощей шеи. Хороший выбор. Для души писал, пробасил тот, потому и дорого. Скажите, а откуда вы взяли сюжет? «Очень необычная композиция», — спросил его Алексей. «Полевые цветы и неброски. Здесь такого нет». «Да, необычная». «А история такая. Пару лет назад пошел я на выставку цветов. Летом дело было, как сейчас помню. Мне ведь это, как художнику, интересно, выставки всякие. Сюжеты новые ищу. Где есть прекрасное, там стараюсь к нему приобщиться». И увидел я там этот букет и подпись к нему. Он так и назывался, нежность. Как увидел, так и замер. Три дня выставка длилась, потому что дольше цветы не живут. Так я все три дня на нее и ходил. Денег на билет не пожалел. Все запоминало ту самую нежность. Да что там запоминать? Вот где она у меня. В сердце. Бородатый художник хлопнул себя рукой по груди а потом со вздохом сказал. На третий день призы раздавали за лучшие цветочные композиции. Так вот, за эту нежность дали первую премию. И деньги, и диплом. А кому дали, не вспомните? Такого не забудешь, усмехнулся художник. Странный такой мужик, колоритный, обрит на а на подбородке на вроде черной кляксы. Руки в кольцах, с маникюром. Так, завернуть вам картину? Да, конечно, рассеянно кивнул Алексей. Саша была просто в восторге. Несла свое сокровище, прижав к груди, словно запеленатого младенца, но все время повторяла. Ну, как же это дорого! Как дорого! Алексей с усмешкой сказал. Какой же я был дурак! с самого начала все маньяка ловил, а надо было искать нежность Лешенька, что ты такое говоришь удивилась жена причем здесь картина и эти убийства какая связь да прямая потом он торопливо сказал едем побыстрее к моей маме ты пойдешь собирать детей, а я к другу детства заскочу к николаю лейкину узнаю наконец историю про украденную нежность только бы он был дома Бывший одноклассник на этот раз сам открыл дверь. Как мама? Спросил его Алексей, проходя в каменный грот. Поправляется. Скоро из больницы ее заберу. Поедем с ней в деревню, цветочки выращивать. А, цветочный бизнес как же? Бизнес? Что бизнес? Разваливается все на глазах. Трех продавщиц убили. Теперь вот павильон сгорел. Может это не мое? — Слушай, Коля, расскажи мне, наконец, эту историю про украденную нежность. Лейкин смертельно побледнел. Потом замялся и отвел глаза. — Да брось ты, — сказал Алексей. — Я все равно половину уже знаю. Знаю, что нежность — это букет. Название цветочной композиции. Там странная трава, которая называется кукушкины слезки, и полевая гвоздика. Жена сказала. «Откуда знаешь?» — упавшим голосом спросил Лейкин. «Один художник увидел букет и написал картину. Я ее сегодня купил. Покажешь? Сначала ты покажи. Диплом». Лейкин нехотя пошел в свою комнату. Его не было минут десять. Алексей уже было начал волноваться, как бывший одноклассник вернулся и протянул ему диплом в рамочке. «Вот». Сначала на стене висел. Потом я снял, совесть замучила. Ведь не я это придумал. Я просто украл чужую идею. Взял и украл. А осмелился только потому, что срок давности, по моим понятиям, вышел. Я был уверен в своей безнаказанности. Учился я много лет назад на курсах флористов. В нашей группе было десять девушек, а парней всего двое. Я и еще один. Так вот это был талант. Чутье и вкус невероятные. Причем знал я его с детства. Матери наши работали в одном Нэхе, обе цветоводством занимались. И в судьбах наших много похожего. Их отец тоже бросил. Жили вдвоем с матерью, только все больше за городом, в деревне. Я знаю, что она выращивала и на рынке продавала. Только, кажется, незадолго перед тем, как приятель мой на курсы поступил, умерла. От рака, что ли? А с парнем случилось несчастье. Он вдруг стал быстро терять зрение. Говорят, на нервной почве. Как мать умерла, так это и случилось. Может, с горя, может, от одиночества. А какой из слабовидящего флорист? Надо же видеть, что делаешь. Цвета видеть, форму. Ему даже группу по инвалидности дали. Сказали, что ничего нельзя сделать. Близорукость некорректируемая. Он сам говорил, что видит все букеты только как расплывчатые цветные пятна. И чем дальше, тем хуже видит. И бросил это дело. Я потом заходил несколько раз к нему домой, справлялся о здоровье, но он стал замкнутый и очень уж странный. О цветах слышать не хотел. А мне как раз предложили участие в конкурсе на лучшую цветочную композицию. Международная выставка, призы и дипломы. Я сначала сам пытался что-то придумать, но ты же, Леша, уже знаешь, не могу. Хорошо могу сделать, красиво, но без души. Премии за это не дадут. А мне все хотелось доказать, что я не хуже, что тоже талант. Да и хороший старт был необходим. Диплом — это признание. Вот и вспомнил тогда про эту нежность. Приятель мой как-то летом из деревни ее привез, еще когда видел хорошо, и мать его была жива. А меня моя как раз к ним в гости повела именно в этот день. Тут-то я и увидел в первый раз эту композицию. Он сказал, что каждый год такой букет делает. Нравится очень. Ну, я и украл идею. Сделал цветочную композицию, представил ее на конкурс и дали мне первую премию и диплом. Даже за границу пригласили на другой конкурс. Но я-то знал, что ничего больше не выиграю, и совесть меня начала мучить. А почему? Деньги хорошие дали, первую премию, несколько тысяч долларов. Так много? — удивился Алексей. — А что ты удивляешься? Конкурс-то международный. Если бы не деньги, я бы так сильно не расстраивался. Но он-то инвалидом стал. Может, ему на операцию денег надо или жить не на что, а я и так человек богатый. Пошел бы к нему и предложил помощь, премию отдал. А за что? Рассказать, как нежность украл? Признаться во всем? Отказаться от диплома и от славы? Я бы свое честное имя потерял, и на бизнесе это не могло не отразиться. По-честному, это ведь ему должны были дать и диплом, и премию. Вот, собственно, и все. Это одна из самых некрасивых историй в моей жизни. Позорное пятно в биографии. Поэтому не люблю я ее вспоминать. — Картину точно покажешь? — вдруг тихо спросил Лейкин. Зачем? Тебе же больно об этом вспоминать. Я хочу его еще раз увидеть. Букет. Увидишь. Алексей сделал паузу и осторожно поинтересовался. И давно ты видел последний раз этого своего приятеля? Не очень. К Лилии заходил, вот и встретились возле ее дома. Он в том же дворе живет. Номер квартиры и фамилию Лейкинского приятеля Алексей выслушал почти равнодушно. Все и так ясно, потому что все закончилось. Он уже никуда не спешил. Не торопясь, вышел из Лейкинской квартиры, спустился по лестнице пешком, постоял у подъезда того дома, где жила мать. Солнышко светит. Хорошо. Нет, не будет он сегодня Барышеву звонить. Не надо портить такой хороший день. Завтра. Это будет завтра.